Глава 22. Северная пустошь. 3 декабря 1407 года. О, боги! Как же холодно! Молодой герцог Куэхо Кавейр плотнее завернулся в толстый плащ и поближе придвинулся к костру. Он мог бы уже спать в теплой палатке, которую не продувают холодные северные ветра. Однако вместо этого Гай бодрствовал. вслушивался в ночные звуки и терпеливо ожидал появления разведчиков. Они ушли вперед еще вечером, три кемецких воина и два оборотня из рода Киртак, а значит, вскоре вернутся. Гай протянул к огню ладони, согрел их, тяжело вздохнул и подумал, что зря он лично повел отряд из сотни опытных дружинников по следам пропавших караванов. Не его это дело бродить по пустоши и скакать по заснеженным холмам для подобных рейдов есть другие люди которые готовы выполнить приказ герцога но ему захотелось развеяться убежать от бесчисленных забот и опутавших его интриг а также получить немного славы и он оказался там где ему не место двенадцатый день пути а толку никакого Все следы замела метель, а карта купца Мадира, которую он передал великому герцогу вместе с правами на акционерное общество Юха, не имела ничего общего с реальностью. Где обозначены на карте дороги? Их нет. Где удобные стоянки с запасами дров? Ни одной на пути не попадалось. Где проверенные переправы через ручьи и мелкие речушки? таковы отсутствуют. И выходило, что купец обманул Фераканима, либо мадира самого обманули. Хотя как такое возможно, если поисковики привезли золото? Определённо что-то здесь не так, подумал Гай и смахнул с лица надоедливые снежинки. В этот момент раздался громкий оклик Караульдова. "Стой! Кто идёт?" "Разведка возвращается", ответили ему. Пароль 45 5. Проходи. В лагерь въехали всадники, а за ними проскользнули обортни. Разведчики не медлили и в сопровождении сотника Кендра сразу направились к герцогу. Войны Ройха расположились возле огня, и Гай обратился к старшему кемицу, лейтенанту Лиго. Что-нибудь обнаружили? Да, Ваше милость. Лейтенант подкинул в костёр толстую сухую палку. Один караван, точнее, что от него осталось. Где? Далеко? 5 километров дальше к северу. Что с людьми? Живых не видели. Караван разграблен, груза нет, на виду только поломанные повозки. Под снегом несколько обглоданных трупов. Кто мог это сделать? Не могу сдать. Темно, а тут ещё снег. Возможно, нежить, в пустошах мертвецов и прочих монстров хватает. Или готцы, или вампиры, или недобитые нанхсы, или ещё какие дикари. Завтра доберёмся до места, раскопаем снежные завалы и посмотрим подробнее. Но по мне так нечего здесь делать. Думаю, что опасность рядом, и надо уходить, без промедления, прямо сейчас. Почему? Предчувствие. Нехорошие тут места. Чушь, оборвал его сотник Кендра, бывалый воин, который не раз смотрел в глаза смерти и отличился во время Восточной кампании. Просто ты струсил. Сколько дней идём, вокруг ни души, ни живой, ни мёртвой. Нечего бояться. В моём отряде опытные воины и с нами чародеи. Так что сумеем отбиться и герцога защитить. Ну-ну, летенант неопределённо покачал головой и не спрашивая разрешения, вместе со своими разведчиками скрылся в тени. Нет, каков наглец, пробурчал Кендра, кинув в спину Лига злой взгляд. Как он смеет давать советы вашей милости? Господин, разрешите я его накажу. Отставить сотник Герцока Садил Кенра. Не время собачиться. И кое-в чём лейтенант прав. Опасно здесь. С каждым пропавшим караваном шло не меньше 200 крепких мужчин, среди которых немало ветеранов и лихих следопытов. И с ними тоже находились чародеи. Однако они погибли Один караван только нашли, если верить кемитцам. Да и трупов мало. Возможно, часть наших людей уцелела. Посмотрим, сказал Герцик. А сейчас прикажи усилить караулы. Что-то неспокойно мне. Сотник кивнул и ушёл поднимать дополнительную смену воинов, а Герцик ещё некоторое время посидел у костра и отправился спать. За непроницаемым покровом из тюленей и кожи посвистывал ветер и летала колкая снежная крупа, а в палатке было тепло и уютно. Только герцогу, несмотря на это, не спалось. В голову лезли беспокойные мысли, и он смог забыться лишь глубокой ночью, когда завернулся в спальный мешок, свернулся калачиком и задремал. Правда, ненадолго. Герцогу показалось, что он услышал чей-то крик и вскочил. Ничего. Ветер воет. Помирящилась, решил Гай и прилёг. Он перевернулся с одного бока на другой. Сон не шёл, и понимая, что уже не заснёт, Гай снова поднялся, натянул куртку, взял меч и вышел. В лицо ударил холодный ветер, и по телу герцога прошла дрожь. Опять он подумал, что зря отправился в этот поход и направился к костру. Гай сделал несколько шагов и замер. Возле огня происходило что-то странное. Караульные в больших овчинных полушубках, раскинув руки, лежали на снегу, на границе света и тьмы. Они были мертвы, а над ними, с обнажённым клывым отмином, стоял Нанхас. Тревога ещё не до конца создавая, что перед ним враг, закричал Гай. Войны, к оружию. Герцык выхватил меч, и над его головой про свистела стрела. Только чудом оперённая смерть не задела Гая, и он набернулся. Стрелок был неподалёку. Оствер заметил его силуэт и бросился к нему. но лучник не стал испытывать судьбу а прыгнул за ближайшую палатку и одновременно с этим раздался крик герцога живьём брать живьём не возьмёте прорычал гай и снова позвал своих воинов ко мне тревога дружинике герцога надо отдать им должное рубаками были неплохими Они бились с воинами Андала Грига и ваирскими пиратами, воевали с Нандхасами на границах Куэха-Кавейр и держали оборону Ахвара. Поэтому не растерялись и, хватая оружия, покидали палатки и спешили на зов Гая. Вот только пробиться к нему смогли не все. Часть, кто находился в карауле, уже погибла от рук вражеских диверсантов. Иных смерть застала прямо на лежаке. а кто-то попал под кривой отмин или стрелу, когда выскочил на свежий воздух. Впрочем, четыре десятка воинов Гай собрал. Дружинники, у кого имелись щиты, прикрыли его, а остальные бойцы, среди которых оказался маг школы Торнадо, ждали приказов Гая, и он сориентировался быстро. Нанхасов гораздо больше, чем Остверов, и положение имперцев было тяжелым. «Еще немного, и северяне навалятся на дружину герцога со всех сторон и задавят ее числом. Или поступят проще, расстреляют воинов из луков и арбалетов. Значит, надо идти на прорыв». И Гай клинком указал на привязанных к деревьям лошадей. «Вперед! По седлам! Чародей! Не спать! Бей, чем можешь!» Мак вскинул ладони, выкрикнул нечто неочленероздненое, и в Нанхаса влетела ветвистая молния, а воины герцога, подбадривая друг друга боевыми криками, бросились в атаку. Однако северяне к этому были готовы. Заклятие чародея ударилось в невидимый силовой щит, верный признак, что рядом шаман, и рассеялось синеватым облаком, которое унёс в сторону ветер. А в дружинников полетели арбалетные болты и стрелы, а затем навалились враги не меньше сотни. Предсмертные крики, звон стали, ржание испуганных лошадей, пробирающий до костей пронзительный ветер и снег. Огни, факелов и озверевшие лица людей, которые сошлись в смертельной схватке. Все смешалось и... Игай, потеряв управление остатками отряда, отмахивался от врагов мечом и упрямо пробивался к лошадям. Рядом с ним упал воин, которому короткий болт вонзился прямо в лоб. Затем впереди свалился ещё один острар, его череп раскорила вражеская секира. Над головой пролетели сразу три стрелы, и он пригнулся, а когда поднял голову, обнаружил перед собой крупного нанхаса в ламеллярном доспехе. Получи. В длинном выпаде Гай достал противника, но его клинок отскочил от вражеской брони. Впрочем, Нанхса достал один из дружинников, воткнувший ему в бок короткое копье. Издав дикий крик, северянин повалился на бок, и Герцек, используя его тело словно опору, оттолкнулся и прыгнул в гущу напиравших врагов. Короткий полёт не более 2 м. приземление и кругом Нанхсы. Герцы рванулся через толпу, и его меч начал свою кровавую работу. Младший сын Фиарканима без страха наносил удар за ударом, и его клинок был подобен лёгкой тросточке. Взлёт, падение, смерть или тяжёлые ранения противника. С посвистом акровавленный ирут рассекал воздух, и Гай, находясь на острие удара, не ведал страха и не испытывал никаких сомнений. Он просто делал то, чему его учили. Убивал и калечил других людей. Удар. Удар. И ещё один. Клинок Гая рассёк плечо очередного Нанхса, вставшего на его пути, и он вырвался. Герцк оказался возле временной иконы визи и, не оглядываясь, ухватился за повод взхрапывающей лошади и запрыгнул на неё. "На!" воскликнул он. "Пошла!" Ашалевшая от шума и запаха крови, неоседланная лошадь сорвалась с места. Сквозь метель она понеслась в заснеженные поля, и Гай был не единственным, кто сумел вырваться. Рядом с ним находилось ещё несколько всадников, а позади Нанхасы добивали остатки его дружины. Сколько времени прошло с той минуты, как он покинул стоянку, Герцк не считал. Может быть, час или два. Смелость отчаянного храбреца, вынужденного биться за свою жизнь, отступила и рассеялась. На смену ей пришёл животный страх, который охватил его, и Гай стремился отдалиться от поля боя как можно дальше и как можно скорее. Поэтому панука лошадь до тех пор, пока она не зашаталась от усталости. Наступал рассвет. Бедное животное, роняя из боков и морды хлопья пены, остановилось. И Гай, с трудом расцепив заледеневшие пальцы, оторвался от уздечки и медленно скатился на снег. Ваше милость, он увидел над собой лицо лицеиста Анталига, который в отличие от него был полностью одет. С вами всё в порядке? Вы не ранены? Ещё не знаю, прохрипел Гай, после чего приподнялся и огляделся. Помимо Лига рядом были оборотни, все кемитцы и четыре дружинника. Это все, кто смог вырваться? спросил Герцк. Да. Как же так? Почему прозивали северян? Так получилось, лего поморщился. Обратных их не почуили, погода помешала, а караульные прозивали. И вот итог: отряд уничтожен, а мы спасаемся бегством. Плохи наши дела. Без сомнения, так и есть, но мы ещё живы. Так что вставайте, ваша милость, вам надо переодеться, а то обморозитесь, и граф Ройхам мне голову оторвёт. Из сумки, притороченной к лошади, Лига начал доставать тёплые сухие вещи и передавать их герцогу. Гай стал переодеваться и попутно опрашивал дружинников. Что с вагами? Кто видел? Одного сразу убили, когда он из палатки выскочил, а второго уже возле лошадей. А где Кенро? Неизвестно, он ещё до боя пропал. Ещё кого-то из наших видели? Кривой Йохан с нами был, но по дороге отстал. А я Эрика Смарагда заметил. И где он? В начале с нами из лагеря выскочил, сейчас нигде нет. Понятно. Герцх сменил одежду, закинул грязную в сумку Клиго и взмахнул рукой. По коням. Уходим. Враг наверняка рядом. Словно подтверждая его слова, один из оборотней тихо завыл или го сказал: "Нанхасы идут по нашему следу". Близость врага заставила воинов пошевеливаться, и они продолжили бегство. Однако ушли недалеко. В очередном перелеске в них полетели стрелы, и группа рассыпалась. Кто куда? Одни в кусты, другие назад. А Герцик спрыгнул на землю, выхватил меч и ринулся на врага. Он перемахнул засыпанный снегом ствол старого дерева, увидел перед собой нескольких стрелков, совсем ещё мальчишек, и кинулся на них. Смерть вам, проклятые северяне, закричал он и потерял сознание. Тело Герцга свалилось в сугроб, а за его спиной лейтенант Лига убрал в ножны меч, посмотрел на испуганных подростков и сказал: "Я человек Ройха. Где Фэри Ойкерен?" Гость неподалёку отозвался один, самый смелый. "Это хорошо", Лига присел на дерево. Подростки приблизились к Герцгу, посмотрели на него, и смельчак спросил: "А он живой?" «Живой!» — усмехнулся лейтенант. «Я его клинком плашмя ударил». «Империя Оствер, Грас Анха, 3 декабря 1407 года». Одна за другой на стол императора легли три папки, и он спросил. «Уркварт, это что?» «Здесь я подвинул к нему первую папку. Подробная роспись операции Метла. И тут все». «План по уничтожению Фера Канема, эвакуация наследника престола в столицу, ввод войск в Грасс-Анха, состав ударных и блокирующих групп, имена следователей, которые займутся допросом арестованных имперцев, места дислокации отрядов. В общем, полный план, который расписан по минутам. Двое суток его составлял». «Опасный документ», — Марк поджал губы. А если он попадёт в руки канцлера, граф Руги ударит на опережение, и крови прольётся много. Поэтому я принёс его тебе лично. Ознакомься. Если нужно, внеси поправки или дополнительные фамилии тех, кого предстоит арестовать. А потом что? Подпиши и поставь печать. после чего я заберу этот документ и спрячу в надёжном месте копии появятся только в час X хорошо император кивнул на остальные папки а там что далее ходатайство командора военного лицея Вангерой полковника Элиеса Крайчерда о передислокации верного ему учебного заведения из провинции Зарайна на остров Данце выходит Крайчерт Всё-таки принял твоё предложение. Принял. Он подумал, посоветовался с преподавателями военного лицея и решил перебираться в мои владения. На острове будет лучше и по деньгам, и по жилищным условиям для учителей. Заведую тебе, Урквард. Всё чётко и ровно. Ты самодостаточен, и если империя развалится, сможешь объявить себя королём. А чего? Богатые земли, флот, армия, тайная стража, собственная магическая школа, а теперь ещё и свой военный лицей. Или скажи, что я не прав? Конечно, прав. Так и есть. Но для того, чтобы у меня всё было, я много работал и немало рисковал. О пропадении империи говорить не надо. Сейчас твою власть укрепим, и появится реальный шанс вернуть былое величие рода Анха. Я тоже так считаю, но мысли о распаде иногда мелькают. Не забивай себе голову. Выстоим. Постараемся. Что ещё принёс? С места сдвинулась третья папка, и я сказал: "План реформирования имперской экономической системы". Составлен талантливым экономистом Ваирского финансового общества господином Умберто Арзви. Кстати, я рекомендую его на пост министра финансов. Вот так, сразу в министры? Сразу. Очень талантливый человек, профессионал и весьма умён. Воровать не станет и другим не даст. А главное, он сможет быстро наполнить государственную казну звонкими монетами. Есть у него ряд перспективных идей. Например, для начала он предлагает выпустить облигации военного займа, государственные ценные бумаги, на год, на два и на три. Процентная ставка, соответственно, разная, как и цена. На год три процента, на два шесть с половиной, на три десять. Это может сработать. Но чем отдавать будем? трофеев и контрибуций отдадим. Хотя мы пока не в состоянии строить долгосрочные планы. Нам бы, как говорится, день простоять и ночь продержаться. Как только поставим над финансовыми потоками своего человека, деньги появятся, а будут средства, сможем победить. Что ещё предлагает твой протеже? Государственную лотерею? Создаем конторы в каждом крупном имперском городе. Проводим рекламную кампанию среди населения, печатаем билеты и продаем. Правила сделаем простые. На отчисление победителям лотереи выделим 70% для начала. После чего проведем розыгрыш. Что характерно? Честный. И все равно останемся в наваре. Точнее, казна останется. Мне идея нравится. Еще что-то есть? государственной монополии: на соль, редкие специи, предметы роскоши и дорогие ткани. А вот тут надо действовать осторожно. Мы перекроем финансовые потоки торговой промышленной палаты, а с олигархами, когда речь заходит про доходы, лучше не связываться. Даже канцлер на это не осмеливается. Мы не он. Когда ты станешь абсолютным монархом и окрепнешь, никто против тебя не поднимется. А кто попробует выступить против, того обуздаем и заставим жить по законам империи. Думаю, справимся и с государственным монополиям быть. Конечно, не сразу, но они появятся. И это не всё. Глежо Арзуи идеями прямо фантанирует. Я же говорю, умный человек и государству полезный. Поэтому его и рекомендую. Впрочем, если он империи не подойдёт, оставлю его себе мне то он точно пригодится ты не торопись урквард скажи лучше что он ещё предлагает арсуи разработал проект по созданию государственной фискальной службы до сих пор у нас не было структуры которая бы боролась с ворами и коррупционерами так нельзя и фискалы займутся воровскими элементами всерьёз Причём сразу будет объявлено, что каждый человек, вне зависимости от происхождения, может предоставить фискалам компромат на воров. И если факты подтвердятся, доноситель получит 10% от украденной суммы. Разумеется, после конфискации имущества вора. Хитрая задумка. Очень и горе тому чиновнику, кто осмелится положить в свой карман хотя бы медный бон. Его свои же слуги сдадут, или завистники, а возможно, соседи. А если доноситель оклевещет честного человека, значит, понесёт уголовную ответственность и отправится на каторгу. В проекте всё расписано достаточно подробно. Тебе надо ознакомиться с документами. Ты прав. Нужно всё внимательно прочитать и подумать. Оставь меня одного. Император остался в кабинете и занялся бумажной работой, а я покинул старый дворец и направился к телепорту. На данцы собрались пиратские вожаки, которые признавали мою власть, в первую очередь братья Лютвира, новоявленные имперские бароны. Они прибыли на мой зов, но пока не знали, зачем их вызывали. И я собрался сделать этим лихим ребятам заманчивое предложение. Срок свержения наших противников приближается, но напрямую про переворот в столице империи пиратам говорить не стану, а скажу, что намерен совершить рейд на материк эльфов. Да, зимой. Да, в сезон штормов. Если есть чародеи, а они есть, стихия не страшна. А когда пиратские вожаки соберут свои экипажи, я переправлю бойцов в Грасанха. морским бродягам по большому счёту всё равно против кого воевать лишь бы платили или давали долю от добычи это то, что произойдёт в ближайшее время а весной действительно можно прогуляться с вайрскими головорезами на лесокрай нашим воинам помочь и эльфов пограбить думаю, весело будет вот о чём я думал, пока ехал к телепорту Но неожиданно маир свышления были прерваны. Карета остановилась, и я услышал шум. На драку не похоже. Ассоциации шумит море. Но море далеко. Тогда в чём дело? Покинув карету, я огляделся. Мы находились возле площади серых кузнецов, легендарных тружеников древности, на улице копейщиков, и её запрудил народ. нав скидку тысячи два горожан и все они слушали проповедника не просто очередного балабола а человека которому было великое видение и откровение от иллира анха всё понятно мой учитель расширял своё влияние и каждый день плодил новых проповедников которые шли в народ пропагандировали веру в него а затем создавали храмы и становились жрецами Обычное дело по меркам молодого бога. Но если раньше я проезжал мимо подобных народных сборищ, то сейчас застрял. Может, и к лучшему. Хоть посмотрю, как народу преподносят и Лира. — А ну, посторонись! Один из кемецов поднял плетку и хотел ударить ближайшего горожанина. — Погодь! — заметив мой интерес, сказал ему Амат. — Сейчас божий человек слово скажет, и люди сами разойдутся. услышав это, толпа одобрительно загудела и несколько раз прозвучало моё имя. Люди видели гербы на карете, да и меня узнали. Это хорошо, реклама. И решив, что пиратские вожаки подождут ещё полчаса, никуда не денутся, я взобрался на крышу кареты, словно уличный басяк, и прислушался к словам проповедника. Божий человек выглядел как солдат-ветеран. Скорее всего, таковым он и являлся. Пожилой седовус и дядька, 45 лет, в потёртом полушубке, серых штанах и добротных сапогах. Уверенный взгляд. Короткие светлые волосы, крепкие руки. Сразу видно, что бывалый человек, наверняка из крестьян, и в армии был младшим командиром. Элир знал, кого надо отправлять в народ, дабы он был своим, а чтобы ветерана не обсмеяли, для солидности за его спиной находилось сопровождение три молодых дворянина в тёмно-зелёных мундирах. Это храмовники учителя и с ними стандарт его церкви красное полотнище, в центре которого чёрный щит с окантовкой по краю и белым крестом анха в середине. Судя по всему, я попал на заключительную часть публичного выступления, но кое-что услышал из слова проповедника мне пришлись по душе. Люди, братья и сёстры, ветеран вскинул к небу ладонь. Вы узнали историю моего чудесного исцеления, когда я, тяжело раненый, ждал смерти, и от меня отказались целители. Спасения не было. Но оно пришло. Дух великого Эллира Анха, человека, ставшего богом, пришел ко мне из дольнего мира и совершил невозможное. Здоровье вернулось, и я ожил. Хвала ему, великому спасителю моему и защитнику рода человеческого. Но все имеет свою цену, и ничто не дается на дармовщинку. Так учили нас родители, и это правильно. Поэтому, когда божественный дух решил оставить меня, я обратился к нему, и осмелился задать вопрос. Что я могу сделать для тебя, пресветлый? И дух ответил мне. Он ответил: "Слышите меня, люди?" Толпа зашумела. "Да, мы слышим тебя, солдат. Говори, что было потом. Не томи." И ветеран медленно опустил руки, и толпа стихла. Горожане ждали продолжения истории, и проповедник снова заговорил, не громко, но его слышала вся площадь и прилегающие к ней улицы. Божественный дух сказал: "Встань и иди, Крио. Ты был воином моего народа, но это в прошлом". отныне ты мой голос это великая честь и немалая ответственность ступай к людям ко всем честным остерям и скажи им правду близок час страшного суда который уничтожит весь мир из пепелит горы и города высушит моря и лишит крови тела людей ибо демоны проникли в мир каманию И они зовут на помощь мириады своих злобных собратьев из глубин ада. Всё сгорит, и спасение лишь в одном. Молитесь богам ваших предков, люди. Ставьте новые храмы. Не жалейте денег честным жрецам. Боритесь со скверной. Не бойтесь зла. Чтите потомков моих. Только в этом спасение ваше, да в молитвах чистых, которые ограждают мир живых от мира мёртвых. Сказав это, ветеран взял паузу, а храмовники за его спиной приподняли штандарт Иллира. Толпа ахнула, и проповедник закончил свою речь. Люди, слушайте меня и услышьте Я стал свидетелем чуда и внимал словам великого императора, который основал легендарную династию и создал наше государство. И потому свою жизнь я посвящаю ему. И потому не в праздности проведу жизнь. И потому сейчас вместе с молодыми братьями по вере пойду не в кабак, а в его храм за городом. И потому вознесу Богу человеку благодарственную молитву, а затем положу на его алтарь все монеты и дары, собранные славными жителями великого Грас-Анха на постройку нового святилища. Кто с нами, идёмте. Следуйте за нами, люди, и обретёте надёжного небесного покровителя. Проповедник и храмовники двинулись в сторону городских ворот. Наверняка они направлялись к летнему дворцу императора, и к ним присоединилось около полутысячи горожан. До конечной точки дойдёт сотня, но и это немало. Плюс сотня последователей моего учителя. А сколько проповедников по всей столице, а по стране? Много. И каждый зажигает в сердцах обычных людей огонёк веры, который способен на многое. Это мне знание подавай, а обывателю достаточно веры, которая защитит, поможет, утешит его и сделает сильнее. Вскоре толпа рассосалась. Проезжая часть улицы очистилась, и я вернулся в карету, и мы продолжили движение.